Томми ехал по Спайгласс Драйв вдоль холмов, вершины которых были застроены обращенными фасадами к побережью фишенебельными особняками, стоимостью по несколько миллионов долларов каждый. По сторонам шоссе замелькали калифорнийские перечные пальмы, взлохмаченные свирепыми ударами ветра, и такими же взлохмаченными представлялись Томми его собственные мысли пока он бесцельно и беспорядочно кружил по дорогам, по-прежнему не имея перед собой никакой определенной цели. Океан казался непроглядно черным. Из этой штормовой мглы продолжали наползать на сушу клубящиеся грозовые тучи. Потоки ледяного дождя свергались на землю с разгневанных небес. И хотя они не могли причинить сидящему в машине Томе никакого вреда, Он вдруг подумал, что эта вода странным образом размывает его понятие о здравом смысле и его уверенность. Еще немного и он останется один на один со своими нарастающими сомнениями. Один на один со своим лихорадочным страхом и со всеми предрассудками, которые продолжали преследовать его в этой черной и одинокой ночи. Больше всего ему хотелось вернуться в уютный домик родителей, в Ханктентон-Бич, чтобы укрыться там от всяких страхов и тревог. Томми знал, что его мать, скорее всего, поверит его невероятной истории. Матерям по закону, не человеческому, а по великому закону природы, было положено чувствовать правду, какие бы невероятные вещи не рассказывали им их дети и защищать их от неверия и насмешек других. Если он расскажет о дьявольской кукле, глядя матери прямо в глаза, она сразу поймет, что он не лжет и не выдумывает, и тогда он больше не будет одинок. Только мать способна была убедить отца Томми, что грозящая их сыну опасность является вполне реальной. Несмотря на всю ее кажущуюся неправдоподобность, а отец, в свою очередь, мог убедить сестру Томи и двух его старших братьев. Тогда их будет уже шестеро. Целая семья, которая сумеет противостоять сверхъестественным силам, пославшим змеиноглазое чудовище. И вместе они сумеют победить, как двадцать с лишним лет тому назад они торжествовали победу сначала над коммунистами, а потом и над тайскими пиратами в Южно-Китайском море. Но вместо того, чтобы развернуть корвет в сторону Ханктентон-Бич, Томми свернул налево, на идущее в гору шоссе Эль-Капитан, и стал подниматься все выше в темное грозовое небо. Потом он долго петлял по улицам Спайгласс-Хилл, проезжая мимо домов чужих ему людей, которые никогда в жизни не поверят ему, если он позвонит у их дверей и расскажет свою невероятную историю. Томи не мог ехать к матери. Он боялся, что между ним и его родителями пролегла слишком большая эмоциональная дистанция, чтобы он мог рассчитывать на безоговорочное доверие и понимание. Разумеется, никто не помешал бы ему рассказать о дьявольской кукле. Но Томми очень хорошо представлял себе, как лицо матери неодобрительно вытянется и как она скажет. Ты пил виски, как твой глупый детектив? Никакого виски, мама. От тебя пахнет виски. Я выпил только бутылочку пива. С пива все и начинается. Сначала пиво, потом виски. Я не люблю виски. Но зато у тебя в каждом кармане по пистолету. Один пистолет, мама. И ты гоняешь на машине, как безумный, спятивший маньяк. Гоняешься за блондинками. Никаких блондинок. И пьешь виски, словно это чай. А потом удивляешься, когда тебе начинают чудиться демоны и драконы. Никаких демонов, мам. Драконы и призраки. И не призраки. Демоны, драконы и призраки, Туонг. Тебе просто необходимо переселиться к нам. Не Туонг, Томми и начать жить нормальной человеческой жизнью, то Томми, и перестать пить виски, словно ты этот э, крутой. Ты должен перестать притворяться американцем, Туонг. Ты и так слишком американец. От разочарования Томми даже застонал. Лента с записью воображаемого разговора с матерью все еще проигрывалась у него в голове когда Томми слегка притормозил и с осторожностью объехал сломанный ветром сук кораллового дерева, загородивший половину улицы. В конце концов, Томми решил не ехать в Хантингтон-Бич, потому что боялся обнаружить, что дом родителей перестал быть ему родным. «Неужели он больше не принадлежит к членам семьи Фан, как принадлежал когда-то?» «Как ему тогда быть?» Ведь он не может вернуться и в собственный коттедж в Ирвине, потому что там по темным комнатам и коридорам бродит голодный призрак с зелеными глазами. Есть ли на земле еще какое-нибудь место, которое Томми мог бы назвать своим домом? Пожалуй, нет. Он стал бездомным в самом полном и точном смысле. Гораздо более бездомным, чем те бродяги которые вечно скитаются по улицам благополучных поселков, толкая перед собой тележки с никому не нужным мелочным товаром. Нет, Томми еще не дошел до такого состояния, чтобы смириться с подобной участью. И он не поедет к матери, чтобы убедиться в том, что семья его отвергла. Уж лучше он будет сражаться с жуткой тварью один на один». Но позвонить матери ему ничто не мешает. Томми уже протянул руку к сотовому телефону, но сразу отдернул ее, не набрав даже номера. «Автомобильные телефоны для больших шишек. Ты теперь большая шишка, Туанг? Вести машину и одновременно разговаривать по телефону слишком опасно. Пистолет в одной руке, бутылка виски в другой. Да как ты вообще держишь этот телефон, Туанг?» Томи вздохнул и дотронулся правой рукой до пистолета, лежавшего на пассажирском сиденье. Но неудобная форма рукоятки, неощущение всей побеждающей силы отлитой в стали больше не успокаивали его.